Глава 18. Все происходило быстро. Слишком быстро и совсем не так, как я представляла в своих наивных девичьих мечтах. Раз, и нам уже зачитали приговор. Два, и вот я уже стояла с петлей на шее, ожидая команды того самого кузнечика с длинными усами. Три, и совсем рядом прогремел новый пушечный выстрел. Часть людей из толпы неожиданно вступила в сражение с гвардейцами, вот только люк под моими ногами открылся, и я с криками провалилась вниз. Где-то я читала, что в этот самый момент должна была хрустнуть шея, а моя душа отойти в мир иной, но вместо этого меня подхватили сильные руки. «Поймал». На лице адмирала засияла шальная улыбка, прямо как тогда на водопаде, а этот взгляд его синих глаз, преисполненный нежности, «А был шанс не поймать? Где вы так долго пропадали?» — возмутилась я. После пережитого сердце заходилось в бешеном ритме, отбивая чечетку о ребра, а он тут еще смеется. «И это ваша благодарность?» — ухмыльнулся Дориан, поудобнее перехватывая меня под попу. «Не ерзайте, вы мешаете мне снимать петлю с вашей очаровательной шеи, а мне не хотелось бы ее повредить». «А что с Лукой, с мальчишкой, который тоже стоял на эшафоте?» спохватилась я, переживая за ребенка, оказавшегося в эпицентре сражения. «Не волнуйтесь, Алая, он в надежных руках мистера Бонни», — заверил Дориан, освободив меня, наконец, от проклятой петли и поставив на ноги. Достав нож из ножен, он взялся освобождать мои связанные руки. «Нашего Кока? Он тоже здесь?» Ему нет равных в метании ножей. В этой перепалке его навык оказался весьма полезен. Не успели мы о нем вспомнить, как соседний люк с грохотом открылся, и внушительных размеров здоровяк с лукой на руках спрыгнул к нам под эшафот. «Мисс Алая, рад встрече!» Прищуренные глаза щедро окатили зеленью. Мальчишка в его объятиях казался совсем крохотным, будто костлявый цыпленок, а еще до жути перепуганным. «Мне кажется, или вы снова успели схуднуть?» «Есть немного», — отшутилась я, протянув руки к испуганному Луке и тут же прижав его к себе. «Цел и невредим», — отчитался мистер Бонни перед Маккейном. «Отличная работа». «Не бойся, это мои друзья, они нам помогут», — попыталась успокоить ребенка. «Отправишься с нами на корабль?» «Хоть на край света!» — оживился мальчишка, глядя на меня во все глаза, будто не верил собственным ушам. А потом добавил, «Здесь я все равно никому не нужен, а вам готов служить верой и правдой». Адмирал Маккейн нахмурился, словно что-то взвешивал в своей серьезной голове. Оно и понятно, сперва женщина на его военном корабле, а теперь еще и ребенок. Но едва взглянув на счастливую физиономию Луки, он оттаял и потрепал его по вихрастой голове. «Держитесь за мной, пора выбираться отсюда. И не пугайтесь пушечных залпов. Это мистер Спарк с воды прикрывает наш отход». Над головами свистели пули, то тут, то там раздавались взрывы. Некогда торговая площадь превратилась в настоящее поле сражения. «Пригнитесь», — командовал Маккейн, вооружившись пистолетом в одной руке и шпагой в другой. «А теперь вперед! «Видеть адмирала и его боевых товарищей во время сражения оказалось для меня ново. Это вам не наблюдать за ними на корабле во время обычного плавания. Их слаженная работа и мастерство, даже у меня ничего не смыслящий в подобных вещах, вызывали восхищение. Оттеснив нас с Лукой за свои спины, мужчины буквально расчищали нам путь. Вскоре к ним присоединился Рос и пятеро моряков, имен которых я не знала» мисалая подмигнул мне капитан-лейтенант, чувствуя себя во всей этой кровавой заварухе, будто рыба в воде. Скромные и даже робкий, в мирные будни сейчас он выглядел бывалым воином и смельчаком, каких поискать. Куда подевался краснеющий юнец с подрагивающими на ветру кудряшками, оставалось только гадать. Гвардейцы в зеленых мундирах Несмотря на изначально численный перевес с адмиралом и его командой, и рядом не стояли. К тому времени, когда мы добрались до окраины площади, большинство из них разбежалось, держал оборону лишь их предводитель, отстреливаясь из кустов. «Вот доставучий кузнечик! Ну ничего, сейчас мы ему подрежем усы!» — усмехнулся мистер Бонни, отправив в полет очередной нож для метания. Из кустов раздались стоны, и стрельба затихла. На площади вокруг эшафота остались только раненые и убитые, но зеленые мундиры не торопились вылезти из своих укрытий, чтобы их оттащить. Все в порт! скомандовал адмирал, оседлав вороного жеребца, и протянул мне руку. «Мальчишка на тебе!» — бросил он Кейси, и едва я уселась на коня, тут же пришпорил его, и тот сорвался с места. В руках этого отважного мужчины было настолько надёжно и спокойно, что я постепенно начала приходить в себя, а еще вдруг осознала, что до сих пор его не поблагодарила. «Спасибо. То, что вы для меня сделали, я навечно ваша должница, адмирал!» — произнесла я, не в силах поверить, что весь этот ужас остался позади. «Дориан, Алая, зовите меня просто Дориан. Слышать свое имя из ваших уст дороже любых благодарностей. Оказавшись в порту, я ожидала увидеть десяток дамарских кораблей под синими флагами, но встретил нас один лишь верный. А где остальные? Отправились защищать границы Северного Королевства по срочному распоряжению Ее Величества» пояснил Маккейн, спешившись и следом помогая мне спуститься с коня. Верный на время тоже выходил в море, но лишь для того, чтобы сбить противника с толку. Выходит, барон Дарклин не врал, ваши корабли действительно покинули порт, и если бы не вернулись уже сейчас, я болталась бы на виселице, настигло меня откровение, а я и не заметила, как произнесла это вслух. «С чего я вообще решила, что за мной вернуться? Хорошо, конечно, что все так закончилось, а если бы нет?» Весь ужас от осознания этого неизбежно отразился на моем лице. Все позади, Алая! Неужели вы допускаете мысль, что я мог вас оставить?» Не сдержав внутренний порыв, адмирал протянул ладонь и невесомо подушечками пальцев коснулся моей щеки. Прикосновение длилось доли секунды, после чего мужчина тут же убрал руку, но мне хватило и этого, чтобы сердце разогналось до сверхскоростей, оглушая ударами. «Нет, слышите, я никогда бы так не поступил, несмотря ни на какие приказы», прозвучало из его уст сродни признанию в любви. Я и не сомневалась. Я отказала Дарклину, когда тот в последний момент предложил бежать вместе с ним. «Правильно сделали», «А с этим под лицом мы еще разберемся». Между нами повисла молчаливая пауза и упрямое сражение взглядами. Не знаю, как адмирал, а я искренне наслаждалась тем, что он был рядом. Что я могла смотреть на этого бесстрашного мужчину, любоваться им, вдыхать его аромат, чувствовать себя под его защитой. Аккуратно обхватив мое запястье, Дориан потянул меня на себя – «Алая, наши планы изменились. Если вы торопитесь в Саденвил, я организую, чтобы вас туда сопроводили. Но в свою очередь, очень надеюсь, что вы не откажете и отправитесь со мной на Драконьи острова. Должен предупредить, это будет очень опасное приключение. А я все ждала, когда же вы меня позовете. Конечно, я с вами». На моих губах сама собой расцвела улыбка. На ней и замер мужской потемневший взгляд. Широкие ладони уже знакомо скользнули Наталью. Как же я скучал по вам, мой южный цветок! Вдох, выдох и вомут с головой. Приближающийся топот копыты голоса людей все исчезло. В один момент стало так тихо, словно все окружающее нас пространство перестало существовать. Остались только адмирал и я, не способная оторвать от него глаз. Его лицо становилось все ближе и ближе, но в этот раз я не боялась, просто чувствовала, что могу ему довериться. «Сейчас поцелуются! Значит, все таки жених!» донесся до моего сознания тихий голос Луки. Тогда я и пришла в себя, оглядываясь по сторонам, а еще покраснела до самых кончиков ушей. Все мои недавние защитники во главе с мистером Бонни и Россом столпились на пристани, терпеливо ожидая приказов своего адмирала или дальнейших действий с намечающимся поцелуем. «Эм, все уже в сборе?» Очнулся следом Дориан, неохотно выпуская меня из своих рук. Что застыли? Кого ждем? Все на борт, снимаемся с якоря. Эльгуа оставался все дальше, но я, как и все остальные члены команды, была лишь рада поскорее убраться с проклятого острова. Оказавшись в уютной каюте, первое, чего мне захотелось, так это смыть с себя грязь, застывшие брызги крови и тюремные запахи а вместе с ними и весь пережитый ужас. Едва мы вышли в открытое море, Дориан лично велел приготовить мне ванну, а еще привести в порядок луку и нас обоих накормить. Спустя пару часов мы снова встретились на палубе, и я с трудом узнала в бравом юнге моего сокамерника-оборванца. «Как новенький. Помыт, пострижен, одет, накормлен», — гордился проведенной работой мистер Бонни, негласно взявший над мальчишкой шефство. Сам Лука в новой матросской одежде и сапогах как-то даже повзрослел и приосанился, что ли, а главное, наконец, улыбался, чему я искренне была рада. «Да он и на южан совсем не похож. Скорее на одного из нас». В сердцах подметил Рос, как и все мы, с удивлением рассматривая симпатичного, светловолосого юнца с выразительными голубыми глазами и благородными чертами лица. «Кем же были твои родители? Если бы я только знал, сэр!» — растерялся мальчишка от столь пристального внимания к своей скромной персоне. «В приюте говорили, что я никому не нужный подкидыш!» «Здесь очень даже нужный!» — в знак поддержки адмирал опустил ладонь на его худенькое плечо и торжественно произнес. «Добро пожаловать в команду, Лука! А теперь ступай и отдохни хорошенько! На твою долю тоже досталось! Завтра утром мистер Кейси займется твоим обучением морскому делу!» «Есть, сэр!» — отчеканил окрыленный новобранец и поспешил за мистером Бонни в сторону камбуза. Глядя на их удаляющиеся спины, я вдруг поймала себя на мысли, что вот она и есть, та самая семья, которая никогда его не предаст и не бросит. Пусть я знала этих людей всего ничего, но ощущение складывалось именно такое. «Как вы?» — прозвучало даже интимно, при этом вдумчивый взгляд синих глаз совсем недобро заскользил по моему лицу. «Спасибо, уже гораздо лучше». Состряпала благодарную улыбку, так и ощущая назревающий шторм от грозного покорителя морей и океанов. «Забота этого сильного мужчины всякий раз трогала меня, а вот его гнев страшил гораздо больше, чем в свое время отец с его постукиваниями магическим посохом». «Мисалая». «Объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Зачем вы вообще отправились в храм морских чудес, еще и не поставив меня в известность? А потом, когда прогремел выстрел, почему сразу же его не покинули, как все остальные? У вас что, какая-то особая способность находить неприятности?» В глубине души я ждала этих вопросов, и все бы ничего, если бы он не нависал надо мной неприступной скалой, шаг за шагом оттесняя к носу корабля. Может, поговорим об этом в более уединенном месте, например, в каюте?» Пропищала я, пока ненароком не оказалась за бортом. «К тому же мне есть, что вам показать и в некотором смысле отблагодарить». «Мне еще в тюрьме не терпелось похвастаться адмиралу своей находкой в виде трех русалочьих слезинок, которые, если верить записям в дневнике, открывали нам беспрепятственный проход к драконьим островам. Да только последние сутки как-то не задались. То тюрьма, то веселица, то кровавое побоище. Я не ослышался, мисс Алая. На что это вы намекаете?» Удивленно изогнулась мужская бровь. Похоже, заточение в тюрьме и угроза жизни все-таки повлияли на ваш рассудок. В любом случае, я не опущусь до подобного рода благодарностей от названной дочери короля». Прогремела поставленным голосом, и я покраснела до кончиков ушей. «Вы все не так поняли!» прошептала я робко, не поднимая головы. «Мне удалось раздобыть русалочки слезы. Вот что я хотела вам показать». «Русалочки слезы? Для этого вы отправились в храм морских чудес?» «Я думала, мне удастся их купить, но вышло, как вышло». Такого поворота адмирал не ожидал, уже разглядев во мне одну из тех девиц, которые неустанно вешаются на его крепкую шею. Теперь же, когда осознал, что отчитал меня напрасно, Дориан и сам порядком засмущался. «Простите, Аллая, я не смел так о вас думать, а уж тем более высказываться в подобном тоне» прозвучало с искренним сожалением. При этом Маккейн подхватил мою ладонь и поднес к губам, нежно касаясь кожи. Лишь теперь я решилась поднять на него глаза, и то, что увидела, меня даже растрогало. Да-да, оказывается, бывает и такое, что неприступные скалы дают трещины, а грозные адмиралы принимают поражение и поднимают белый флаг перед какой-то девчонкой. «Так вы простите меня?» В синих омутах, обрамленных густыми темными ресницами, плескалось раскаяние. Ну как на него злиться, если, глядя в эти глаза, думаешь совсем о другом, словно тебя все время сносит течением? Извинения приняты. Вынесла я после по-королевски выдержанной паузы. Ну, должна же я была его хоть немного помучить. А теперь идемте, я вам их покажу. Если они действительно уберегут нас от Кракена, все это того стоило.